Глава 6. Следовало как-то заставить беглеца перебраться в палату для выздоравливающих ДБЛФ, где установили ловушки. Однако прежде надо было убрать его из палаты углов. 12 мониторов в тяжёлых скафандрах барахтались в воде, проклиная всё на свете пока не загнали СРТТ туда, откуда был один выход, в люк, ведущий в палату ДБЛФ. Конвей приликло, и группа охранников поджидали его в коридоре. Беглец ещё раз изменил вид. На этот раз инстинкт самосохранения подсказал ему принять облик человека. СРТТ медленно бежал по коридору на мягких ногах, которые гнулись в самых необычных местах. Чешуйчатая серая кожа, которая до сих пор была у него, подергивалась, морщилась и снова расправлялась, приобретая цвет человеческого тела, облаченного в белый халат. Конвей мог спокойно смотреть на любое внеземное существо, страдающее самой отвратительной болезнью, однако вид СРТТ, который на бегу пытался превратиться в человека, вызвал в нем приступ тошноты. Неожиданно беглец скинулся в коридор МСВК, это застало преследователей врасплох, и, толкая друг друга, они сгрудились возле соединительного шлюза. МСВК были трехногими существами, внешне напоминающими журавлей, и могли существовать лишь в условиях малого притяжения. ДБДГ, как и Конвею, трудно было к ним быстро приспособиться. Однако, пока Конвей все еще медленно плыл по помещению, тренированные мониторы встали на ноги. СРТТ снова бросился в кислородный сектор. После нескольких неприятных минут Конвей с облегчением подумал, что задержись беглец здесь, его нелегко было бы отыскать в плотном тумане, который называли атмосферой. Если он пропадёт на этой стадии поисков... Нет, Конвей предпочитал не думать об этом. Теперь палата для ДБЛФ была почти рядом, и СРТТ направился прямо туда. Он вновь изменился, превратившись в нечто низкое и тяжёлое, передвигающееся на четырёх конечностях. Казалось, он сжимается, и на спине его образовалось нечто вроде черепашьего панциря. Тут из-за угла, с криком, размахивая руками, выскочили два монитора и загнали его в коридор, куда выходили палаты. Но в коридоре никого не оказалось. Конвей выругался с досады. Шестеро мониторов должны были перекрыть коридор, но погоня добралась сюда слишком быстро, так что они не успели подготовиться. Наверное, все еще устанавливали в палате оборудование. Но Конвей недооценил реакции приликлы. Ассистент мигом разобрался в ситуации. Он подбежал к потолку, обогнал СРТТ и спрыгнул на пол. Конвей попытался было предостеречь приликлу, крикнуть, что хрупкое насекомое не может остановить СРТТ, превратившегося в громадного и проворного бронированного краба. «Это же самоубийство!» И тут его глазам предстало удивительное зрелище. Перед СРТТ, футок в тридцати, в стене коридора была ниша, где стояли самоходные носилки. Конвей увидел, как приликла замеру ниши, включил носилки и запустил их навстречу беглецу. Ассистент не отличался безумной храбростью, просто он соображал, что было куда важнее. Насилки, промчавшись по коридору, столкнулись с СРТТ. Раздался грохот металла, взвелись клубы жёлтого и чёрного дыма. И прежде чем вентиляторы очистили воздух, помощники конвея окружили оглушённого СРТТ и загнали его в палату для выздоровления. Не прошло нескольких минут, как к Конвею приблизился офицер мониторов. Он кивком головы указал на приборы, принесённые в помещение, а также на людей в тёмно-зелёной форме, которые стояли вдоль стен. Они наблюдали за СРТТ, который медленно кружил по комнате, выискивая, куда бы скрыться. Без сомнения офицер сгорал от любопытства, но голос его был сдержан. «Вы доктор Конвей? Так что же от нас требуется?» Конвей облизнул губы. До сих пор ему некогда было подумать об этой стадии операции. Но теперь в нём проснулась жалость к беглецу. В конце концов, это был всего лишь ребёнок, от горя и страха утративший способность рассуждать. «Если этот номер не пройдёт...» Конвей стряхнул с себя сомнение и неуверенность и резко сказал. «Видите этого зверя посреди комнаты? Напугайте его до смерти!» Разумеется, ему пришлось уточнить, но мониторы быстро сориентировались и с энтузиазмом пустили в дело припасённое оборудование. Конвей мрачно наблюдал, как самые разные предметы и приборы, предназначенные для чистки воздуха и связи, а также посуды с диетической столовой, выполняют отнюдь несвойственные им функции. Одни издавали резкий свист или гудение, будто огромные сирены, другие брецали и звенели.